Кубань перестала давать пополнение. Не только эвакуированные в тыл раненые, но и значительная часть уволенных в командировки и отпуск казаков, пользуясь ослаблением власти, уклонялись от возвращения в строй. Полевая рабочая страда особенно оттягивала казаков в тыл. Конский состав был сильно измотан. За беспрерывными боями ковка совсем запущена материальная часть оружия и снаряжения были в самом плачевном состоянии все это требовалось привести в порядок в боевом отношении части не оставляли желать лучшего казаки дрались отлично ощущался лишь недостаток в опытных офицерах вследствие тяжелых потерь в офицерском составе кадровых офицеров почти не оставалось Большинство были произведенные за боевые отличия из простых казаков и зеленая молодежь. Состав командиров частей и старших начальников подобрался отличный. Между ними имелся целый ряд офицеров совершенно исключительной доблести, отлично разбиравшихся в обстановке, опытный, с большим военным кругозором доблестный генерал Мамонтов совершенно исключительного порыва отличные кавалерийские начальники генералы Бабиев и Павличенко, выдающийся кавалерийский начальник, кавалер ордена Святого Георгия IV и третьей степеней генерал Савельев. В лице командиров корпусов я имел хороших помощников. Генерал Шатилов, прекрасно подготовленный, с большим военным опытом, великолепно разбиравшийся в обстановке, отличался к тому же выдающейся личной храбростью и большой инициативой. Генерал Улагай, с большим военным чутьем, высокой воинской доблести, пользующийся исключительным обаянием у своих подчиненных, был, несомненно, также выдающимся кавалерийским начальником. Полученные им несколько тяжелых ранений в связи с прирожденной повышенной нервностью отражались на его характере. Под влиянием тяжелой физической и моральной обстановки генералу Улагаю свойственно было подчас состояние полной апатии. Состояние это бывало чисто временным, стоило ему отдохнуть, как старый порыв к нему возвращался. Генерал Покровский военным чутьем и боевым опытом, конечно, значительно уступал и генералу Шатилову, и генералу Улагаю. Его неоценимыми свойствами были совершенно исключительная, непоколебимая твердость духа, редкая настойчивость в достижении поставленной цели и огромная выдержка. Это был человек незаурядного ума, очень хороший организатор. Мой ближайший помощник, генерал Юзефович, давно уже стремился в строй. Формировавшиеся полки регулярной конницы намечено было свести в кавалерийский корпус с присвоением ему наименования пятого главнокомандующий предложил генералу юзефовичу должность командира корпуса последний изъявил согласие потеря генерала юзефовича была для меня очень чувствительна однако я понимал его стремление идти в строй и не мог его отговаривать начальником штаба генерал юзефович брал с собой генерала кусонского который только что, согласно моему ходатайству, был произведен в этот чин. Я предложил должность начальника штаба армии генералу Шатилову. Он долго отказывался, но, наконец, уступил моим настойчивым просьбам. На должность генерал-квартирмейстера генерал Шатилов рекомендовал мне генерала Зигеля. Выбор этот впоследствии оказался весьма удачным. Командиром 4-го конного корпуса я просил назначить генерала Топоркова, который и был в этой должности утвержден».